Издательство Exmo. Дженнифер Юнтер. The vagina book. Главная книга для тех, у кого есть этот орган. Посвящается каждой женщине, которая когда-либо говорили, что она слишком влажная, слишком сухая, слишком неприятная, слишком широкая, слишком узкая, слишком кровавая или слишком похучая. Это книга для вас. Введение. У меня есть цель. Я хочу, чтобы каждая женщина обладала достоверной информацией о влагалище и вульве. Один из основных в медицине принцип информированного согласия. Мы, врачи, предоставляем информацию о пользе и рисках, а пациенты на ее основе делают выбор, который считают правильным для своего тела. Однако это работает лишь тогда, когда предоставленная информация точна и не предвзята. Найти такие данные может быть нелегко. потому что век информации незаметно пролетел и сменился веком дезинформации. Змеиное масло и гарантии быстрого исцеления существуют уже давно, и поэтому фантастические медицинские обещания, не имеющие ничего общего с правдой, не являются чем-то новым. Проблема в том, что отделять мифы от медицины становится всё сложнее и сложнее. В социальных сетях постоянно появляются сомнительные медицинские посты, а средства массовой информации, жаждущим ярких заголовков, постоянно требуется новый контент, даже если его не существует. Ложной информации о женском теле особенно много. Лженаука и те, кто продвигает её, окутаны недостоверной информацией. То же самое касается патриархата. Одержимость чистотой репродуктивного тракта восходит к временам, когда ценность женщины определялась её девственностью и количеством детей, которые она могла родить. Влагалище и матка были валютой. Игра на связанных с этим страхах пробуждает какие-то глубинные чувства. Неудивительно, что слова "чистый" и "натуральный" так часто используются в рекламе средств для женщин. СМИ и влиятельные знаменитости учитывают всё это. Когда рекламируют продукцию для предотвращения вагинального хаоса, будто бы влагалище, которое естественным образом растягивалось и разрывалось задолго до того, как люди научились накладывать швы, настолько хрупкое, что постоянно находится на грани катастрофы. С медицинской точки зрения влагалище это только то, что внутри. Однако язык развивается, и слова приобретают новое значение. Сегодня некоторые слова обрели дополнительное значение, о которых в детстве я даже подумать не могла. Слово "гад" произошло от древнеанглийского слова, обозначавшего пищеварительный тракт, причём обычно нижнюю его часть, от желудка и ниже, но не всегда. На самом деле, это очень размытый термин, тем не менее, медицинское сообщество его всё же приняло. Более того, Так даже назвали авторитетный журнал, посвящённый исследованиям в области желудочно-кишечного тракта, печени, желчного пузыря и поджелудочной железы. Я посвятила медицине 33 года, 24 из которых работаю гинекологом. Мне довелось выслушать множество женщин. Я знаю ответы не только на те вопросы, которые они задают, но и на те, которые хотят задать, но не знают как. Эта книга содержит всё, что, по моему мнению, должна знать женщина о вульве и влагалище. Это мой ответ всем женщинам, которые слушали меня в кабинете или онлайн, а затем удивлялись, почему не знали об этом раньше. Вы можете прочесть книгу от корки до корки или обращаться к отдельным главам, которые интересуют. Любой способ хорош. Я надеюсь, вы будете брать эту книгу с полки, чтобы перепроверить, что сказал врач, найти информацию о продукте, который якобы идёт на пользу вульве и влагалищу, или преподать подруге или сексуальному партнёру урок анатомии. Распространение недостоверной информации о женском теле недопустимо. И я собираюсь положить этому конец. Доктор Джен Юнтер.